Глава третья. Искусство чувствовать. Слова, которые используются для описания безмолвного открытого сознания, чаще всего имеют отрицательное звучание. Бездумный, отсутствующий, рассеянный, нерешительный. Возможно, в этом в какой-то мере проявляется наш страх расслабить хроническое напряжение, отражающееся в видении жизни и управлении миром. Поэтому понятно, что представление о восприятии, которое не сосредоточено и неизбирательно, вселяет в нас сильное беспокойство. Мы уверены, что уподобимся детям или животным, которые не могут отличить верха от низа, и попадем под машину сразу же, как только выйдем на улицу. Узкое, последовательное сознание, а также поток впечатлений и воспоминаний, все это вместе составляет чувство эго. Эго дает нам возможность за мыслями видеть мыслящего, а за знаниями знающего, который стоит в стороне, от панорамы переживаний с тем, чтобы управлять ею. Если бы эго исчезло, не было бы больше дуализма субъекта и объекта, переживающего и переживания. Был бы один только непрерывный, самодостаточный поток переживаний без чувства активного субъекта, который управляет, или пассивного субъекта, который страдает. мыслящий рассматривался бы как не более чем последовательность мыслей, а чувствующий — как не более чем чувство. В трактате о человеческой природе Юм говорит «О себе я могу сказать, что когда глубоко вхожу в то, что называю «собой», я всегда натыкаюсь на какое-то конкретное ощущение. Ощущение тепла или холода, света или тени, любви или ненависти, страдания или удовольствия и никогда не наблюдаю ничего, кроме ощущений. Мы представляем собой набор или совокупность ощущений, которые, следуя друг за другом, Меняются с невообразимой скоростью. Но ведь именно этого мы больше всего боимся. Потерять свою человеческую природу и целостность в мимолетном потоке фрагментов восприятия. Юм, подчеркивая представление о «я» как о метафизической или ментальной субстанции, вообразил себе его как Набор или совокупность по существу различных переживаний Потому что выражал свои впечатления с помощью линейных мыслительных представлений Он утверждал, что все наши переживания различимы Могут рассматриваться по отдельности И поэтому существуют независимо И не нуждаются в том, чтобы нечто лежало в основе их существования. Увидев иллюзорность отдельного эго, Юм не постиг иллюзорности отдельных вещей и ощущений, которые эго, как способ восприятия, выделяет из природы. Мы уже видели, что отдельными вещами можно управлять только механически или политически. Поэтому без реального эго, которое управляет впечатлениями или интегрирует их, человеческий опыт кажется нам механическим и превращается в хаос. Мир природы не состоит из вещей, рассматриваемых с точки зрения эго, равно как он не состоит из сущностей, механически соединенных вместе и содержащих среди всего прочего ощущения. Мир природы представляет собой поле органических отношений, и поэтому беспорядок не является единственной альтернативой политическому и механическому порядку. Потоки человеческого опыта не подвластны трансцендентному эго или трансцендентному Богу. Управление в них происходит спонтанно. Однако именно это мы обычно называем механическим или автоматическим порядком, потому что машина – это то, что движется само по себе. Однако мы видели, что есть глобальное различие между действием организма и механизма. Организм может быть представлен в терминах механической модели, подобно тому, как бесформенные очертания – могут быть описаны геометрическими моделями, а движения звезд переведены в цифры астрономического календаря. Однако небесные тела – это нечто отличное от численных отношений и расписаний. По аналогии, организмы и естественные формы не следует путать с механическими представлениями. Здесь мы снова видим, что поскольку порядок мысли – это линейная последовательность, он может быть приближением системы отношений, в которой все случается одновременно. Но это представление тоже не является адекватным. Ведь если бы такое представление существовало, узкий луч сознания должен был бы быть ответственным за все процессы, происходящие в теле, и поэтому железо-внутренней секреции, нервы и артерии не могли бы функционировать, если бы сознательная мысль не управляла ими. Письменный и устный язык красноречиво свидетельствуют о том, что мысленные представления натянуты на одну нить. Однако природа не натянута, на нить. Природа — это по меньшей мере объем, а по большей — поле бесконечного числа размерностей. Таким образом, кроме логического представления, которое опирается на последовательное восприятие, мы должны ввести в рассмотрение еще одно представление о естественном порядке. Как показал Нидем, в китайской философии есть представление о «ли». Оно не имеет лучшего английского эквивалента, чем «принцип», Принцип. Таким образом, «ли» – это всеобщий принцип порядка, который, тем не менее, нельзя выразить с помощью законов В Вначале китайское слово «ли» обозначало прожилки в яшме, волокна в дереве или текстуру мышц, тогда как словом «цзэ» обозначали императорский указ, начертанный на церемониальной чаше. Отметим, что прожилки в яшме бесформенны. Они представляют собой несимметричные, текучие, замысловатые структуры, отражающие китайское представление о красоте. Так, когда говорится, что «дао» не имеет формы, мы должны представлять себе не столько пустоту, сколько полное отсутствие различимых деталей. Другими словами, в точности то, что восхищает китайских художников в камнях и облаках, то, что лучше всего передается текстурой черной туши, которую наносят на полотно быстрыми мазками почти сухой кисти. В Хуайнандзи есть слова. Дау небес работает тайно и непостижимо. Оно не имеет видимой формы. Оно не следует определенным правилам дзе. Оно так велико, что не может быть увидено до конца. Оно так глубоко, что не может быть постигнуто до глубины. Хуайнандзи. Перевод на английский Нидам. Но порядок дао. Постижим. И человек не обязательно должен видеть его всего лишь как путаницу. Мастерство человека искусства в обращении с физическими материалами состоит в том, что он знает, как следовать их природе, как следовать волокнам при резьбе по дереву, как использовать особенности звучания музыкальных инструментов. Фактура материала — это и есть Ли. Однако человек искусства открывает ее не в результате логического анализа, а посредством гуань, безмолвного созерцания, наблюдения природы без мышления и с подмышлением понимать узкий луч внимания. Рассуждая о гексограмме гуань из книги «Перемен», Ван Би пишет… Основной смысл Гуань в том, что человек должен управлять и изменять окружающие вещи не с помощью силового давления, а посредством пристального внимания. Никто не может видеть духовной силы. Мы не видим, как небеса управляют временами года, и все же их круговорот совершается без промедления». Также мы не видим, как мудрец повелевает людьми, однако они подчиняются ему и с готовностью выполняют его волю. Перевод на английский недом. Вещи можно привести в порядок, если не ограничивать их рассмотрением с точки зрения эго, поскольку ли или структуру. Невозможно наблюдать, обозревая ее по частям, или же считая ее объектом, существующим независимо от субъекта. Китайский иероглиф Гуань содержит корень и видение рядом со знаком птица, который, скорее всего, подразумевает цаплю. И хотя Нидем полагает, что этот знак изначально обозначил гадание по полету птиц, Мне кажется, что в основе иероглифа лежит представление о цапле, которая неподвижно стоит на краю пруда и смотрит в воду. Цапля не смотрит с целью заметить в воде рыбу, но когда рыба проплывает, она ныряет. Таким образом, иероглиф «гуань» означает безмолвное, открытое созерцание без цели. «Гуань» подразумевает наблюдение природы, при котором дуализм видящего и видимого отсутствует, а присутствует одно только видение. Когда цапля всматривается в воду таким образом, она представляет собой весь пруд. В некотором смысле нечто подобное мы обозначаем словом «чувство». Когда мы говорим, например, что для того, чтобы научиться танцевать, нужно не столько следовать диаграмме шагов, сколько почувствовать ритм танца. Также и те, кто играет в крикет или в бейсбол, действуют по ощущению, а не по теоретическим принципам. Точно так же музыкант различает стили композиторов. Дегустатор определяет марку «вина». Художник находит композиционные пропорции, крестьянин предсказывает погоду, а горшечник размешивает глину и придает ей требуемую форму. В какой-то мере все эти искусства имеют определенные правила, однако в почерке мастера всегда есть что-то выше правил. У Джоан Цзы колесных дел мастер говорит «Вот вам в пример мое ремесло». Если, делая колесо, я работаю слишком медленно, оно не будет прочным. Если же я работаю слишком быстро, спицы не подойдут к нему. Поэтому колесо следует делать не слишком медленно и не слишком быстро. При этом ум и руки должны работать согласованно. Слова не могут объяснить это таинственное искусство. я не могу научить ему своего сына, равно как он не может перенять его у меня. Поэтому, хотя мне 70 лет от роду, я до сих пор делаю колеса. Герберт Джайлс. С теоретической точки зрения эти искусства кажутся результатом бессознательного мышления, при котором мозг, функционирует как очень сложный компьютер, предоставляющий результаты своих вычислений сознанию. Другими словами, может показаться, что это искусство является следствием мыслительного процесса, который, будучи более быстрым и сложным, лишь количественно отличается от обычного сознательного внимания. Однако это характеризует не столько работу мозга, сколько ту модель, которую мы выбрали для его описания. Функционирование мозга можно описать в терминах численных измерений, однако это не означает, что он работает таким образом. Напротив, мозг не функционирует в терминах вообще, и по этой причине он может разумно реагировать на те отношения, которые определены лишь приблизительно. Но если мы продолжим задаваться вопросом, как же в таком случае работает чувство, понимая, что ответ в каких-либо терминах не является ответом вообще, а мы придем к выводу, что оно функционирует по внутреннему ощущению. По аналогии с этим мы знаем, как передвигать ноги. Мы легко забываем, что такого рода занятия является более глубоким знанием нашей природы, чем объективные описания, которые, будучи знанием о поверхностях, неизбежно являются поверхностными. Поэтому ученый не извлекает пользы из описательных знаний о том, как работает его мозг, потому что на практике он получает наилучшие результаты, когда полагается на чувство и интуицию. когда его исследования являются чем-то вроде блужданий без конкретных намерений. Конечно же, ученый должен обладать описательными знаниями, чтобы узнать результат, когда он возникнет. Кроме того, эти знания позволяют ему выразить результат для самого себя и поведать о нем другим. Но они помогают ему получить результат, но они... помогают ему получить результат не больше, чем словари и правила просодии помогают поэту сочинять стихи. Гуань – это чувство без стремления что-то найти. Открытое восприятие, которое важно не только для поэта, но и для ученого при всей строгости его аналитических выкладок. Это отношение прекрасно описано У Си, в его поэтическом наследии старца, жившего на горе Цзы. Ученые мужи прошлого говорили, что ум изначально пуст. И только поэтому он может откликаться. Нидом указывает, что это технический термин для